неизлечимая. Мой отец не мог принять известие о неизлечимой болезни жены. Он был врачом и привык думать, что стоит на страже здоровья нашей семьи. Оказалось, мама страдает редким наследственным заболеванием, лечения которому нет. Можно лишь облегчить симптомы, пока протекает дегенерация нервной системы и внутренних органов. Можно замедлить угасание, но, к сожалению, оно неизбежно. Отец об этом и слышать не хотел. Он решил стать первым, кто найдет способ вылечить эту загадочную болезнь. Две комнаты в нашем доме были перестроены под больничную палату и медицинскую лабораторию. Специальная кровать, операционный стол, дорогое оборудование. Все, чтобы ухаживать за любимой женой. Отношения моих родителей стали напоминать общение врача и пациента. Разговоры за столом сводились к обсуждению научных статей на медицинские темы. Они все время говорили о лекарствах и методах лечения. Я тоже когда-то верил, что мама поправится. На меня распространялась сила оптимизма отца. Несмотря на диагноз, мама долгое время выглядела вполне здоровой. Занималась готовкой и прочими домашними делами. Лишь иногда страдала от слабости. Но бессимптомный период закончился три года спустя. Ухудшения стали очевидны. Мать похудела, кожа стала желтой, как банановая кожура. Она все реже вставала, а ее пальцы постоянно дрожали. Отец сидел в лаборатории ночами, посещал курсы, чтобы знать о последних достижениях в медицине. В наш дом приходили лучшие врачи, каких он знал. Его коллеги первыми заметили, что за его одержимостью вылечить супругу скрывается нежелание принимать реальность. Болезнь неизлечима и, несмотря на все усилия, протекает предсказуемо. Происходит активное поражение печени и почек. У мамы появились двигательные расстройства. Кисти рук скрутились, движения были дерганными и неестественными. Волосы, кожа и даже ее голубые глаза поменяли свой цвет, став коричнево-зелеными. Я поверил, что папа ее вылечит, и теперь чувствовал себя обманутым. Примириться с тем, что мама умирает, стоило больших усилий. Обстоятельства вынуждали признать, от этого не уйти. Казалось, она тоже готова к неизбежному. Только отец ничего не хотел слышать о смерти. Любой разговор о смирении он называл пораженческими настроениями, которым не место в нашем доме. Настал день, когда его дорогая жена больше не могла подняться с кровати. Теперь она лежала в комнате-палате под капельницей. Сидя рядом, я просил маму попытаться убедить отца перестать мучить ее бесконечными процедурами. А она отвечала, пусть делает, так ему спокойнее. Даже умирая, мама заботилась о чужом спокойствии. Чем хуже становилось ее состояние, тем сильнее отец сходил с ума. Его одержимость борьбой с болезнью перешла все мыслимые границы. Современная медицина не давала ему желаемых ответов, а потому он разочаровался в науке. Постепенно в нашем доме накопились старинные рукописные книги на неизвестных мне языках. Отец изучал их до поздней ночи. Переводил, выписывал что-то, лаборатория заполнялась всевозможными стеклянными сосудами, в которых плавало что-то странное, похожее на органы и эмбрионы чудных существ. От вопроса, что это за штуки, отец отмахивался и говорил, что это его личное дело. А когда я высказывал сомнения в его новом подходе, Он сказал, что дополняет свои знания и опыт, изучая древние методы. «В доме стоял ужасный едкий запах. Я боялся, что папа может причинить боль и без того страдающей матери. Она уже ослепла и перестала говорить, но по-прежнему подвергалась ежедневным процедурам. Отец перестал впускать меня в палату, запирался там и проводил с мамой целые дни». По совести говоря, я начал желать ей скорейшей смерти. Сколько можно растягивать мучение, лишь ради поддержания жизни в ее слабом теле. Фактически, мама больше не жила, а лишь существовала в закрытой комнате. Не говорила, а только стонала. Однажды звуки в палате стихли, и я думал, что это наконец случилось. Однако папа вышел оттуда с другими вестями. Он обнял меня, прижался мокрой щекой к плечу и сказал «Свершилось, мама идет на поправку, я вылечу ее, теперь знаю, что вылечу». Я не мог в это поверить и потребовал пустить меня к ней. Отец и не думал останавливать. Мама выглядела ужасно. Ее кожа позеленела, и все тело покрылось синими жилками, будто кровь не циркулировала. Но она не лежала, а сидела на кровати, держала голову ровно, и ее руки не дрожали. Я заметил край шва на шее матери, который прятался под больничной сорочкой. Отец провел какую-то операцию, и теперь она могла двигаться. Мама, ты как? Спросил я. Отец опустил руки на мои плечи. Не торопись, пока она не может разговаривать. Но это временно. Скоро мама полностью восстановится. Я не поверил. Остачертили его пустые обещания. Мне не хотелось, чтобы она сидела в потемках, и я одернул шторы. Утренние лучи щедро озарили комнату. Моя несчастная мать показала, что способна видеть. Сначала она щурилась и беспомощно моргала, а потом отодвинулась подальше от солнца. Отец подбежал и снова задернул шторы. Не надо, она еще слаба, свет может навредить ей. Сколько бы я ни сомневался в эффективности новых способов, они работали. К следующему вечеру мама начала ходить. Это казалось настоящим чудом. Я давно не видел ее на ногах. Отец сопровождал ее по коридору, держа под руку. Ее вид не стал лучше. Все такая же зеленая кожа с синими прожилками. Когда я проходил мимо, глаза мамы сосредоточились на моем лице. Зрачки сузились. Похоже, к ней полностью вернулось зрение. Но пока она выглядела совершенно безумной и вряд ли осознавала происходящее вокруг. «Скоро это пройдет, и мы вернемся к нормальной жизни», уверенно заявлял отец. Шли недели, а мама, как и раньше, напоминала ходячий труп. Отец сделал ей какие-то инъекции и наблюдал. В доме по-прежнему висел ужасный смрад, как на скотобойне. Запах крови телесных выделений или жалого мяса. Со временем я привык к этой вони и почти перестал замечать. К маме я чувствовал жалость и сострадание. И не боялся ее до той ночи, пока она оказалась на пороге моей комнаты. Меня разбудил резкий стук. Эта ручка двери ударилась о стену. Мама стояла на мысках, словно парила над полом. Ее руки тянулись вперед, а пальцы делали хватательные движения. В ней не осталось слабости. Теперь она всегда была напряжена и неутомима. «Мам, это моя комната», — сказал я, подумав, что ее занесло сюда по ошибке. Она показалась мне чужим человеком. И человеком ли? Женщина простонала, как кудящая труба, и пронеслась на мысках к кровати смотрела на меня сверху хищными глазами. Я продавил спиной матрас, крепко сжал и натянул на шею одеяло. Никогда в жизни эта женщина не вызывала во мне столько страха. Мама медленно потянулась вниз, и я вскрикнул на весь дом, как ребенок застучал ногами по кровати. Напряженные руки мелькнули надо мной и промахнулись. Она всего лишь склонилась к полу и подобрала с ковра раскиданные штаны, футболку и носки. В комнату вбежал отец и включил свет. Мама ушла в коридор, прижимая к себе кучу моей одежды. «Почему ты кричал?» – спросил папа, словно ничего странного не произошло. «Она меня напугала и унесла мою одежду», – ответил я. «Вика занимается стиркой», – объяснил отец. «Разве это не здорово? Я приучаю ее к простым делам, так она быстрее вернется в норму». Он никогда не рассказывал, что именно с ней сделал. Мама была почти неактивна днем и оживлялась только под вечер. Она ходила по дому, подбирала брошенную или случайно оставленную одежду и несла в подвал, где стояла стиральная машина. Будучи лишенной здравого рассудка, она каким-то образом справлялась с этой работой. Загружала белье в барабан, отмеряла нужное количество геля для стирки и устанавливала нужную программу. Потом доставала, встряхивала и развешивала одежду на сушилку. И это при том, что в ней не было признаков живого сознания. Папа сделал из нее послушную куклу но хотел видеть в ней любимую жену и мать своего ребенка. За исключением однообразного занятия стиркой она не вела себя как человек. Наоборот, в ней все чаще проявлялись звериные черты. Однажды я увидел, как мама поднималась из подвала, неслась по лестнице на четвереньках. Отец поймал ее, поставил на ноги и отчитал с нарочитой строгостью, словно он занимался дрессировкой собаки. Я перестал узнавать эту женщину. Она стала чем-то другим. Когда папа не контролировал ее, сидела на подоконниках, как дикая кошка. Иногда скидывала с себя одежду, и я видел шов вдоль всего тела. Как-то раз меня посетила жуткая мысль. Кого мой отец в нее зажил? Ведь это выглядело так. Кто-то сидит внутри измученного тела моей мамы и управляет им. Папа хотел, чтобы она привыкла к обычной жизни, но все это выглядело как попытки играть в семью. Он приготовил к ужину ее любимое блюдо – пасту болоньезе. По сути, это единственная стрипня, которая ему удавалась. Отец усадил маму за стол и позвал меня. Он воодушевленно вспоминал первый ужин с любимой женщиной, когда она впервые не отказала прийти к нему домой. «Тогда я приготовил пасту, помнишь, дорогая?» – мечтательно говорил отец. Его дорогая молчала. «Теперь она выглядела еще хуже». Зеленая кожа покрывалась странными темными пятнами. На лицо женщины села муха и проползла по нижнему веку, но она этого не почувствовала. Будто пытаясь нам подражать, мама зачерпнула вилкой лапшу и положила в рот, но все вывалилось обратно в тарелку. «У меня окончательно пропал аппетит». Я устал терпеть, что отец упрямо не замечает кошмарного абсурда, которым стала наша жизнь. — Это ведь не мама, правда? — спросил я, не стесняясь тыкать в нее пальцем. Она больше не казалась мне человеческим существом. Ходячая кукла, упыриха, кто угодно, только не моя мать. — Как у тебя язык поворачивается говорить такое? — взорвался отец. Я тоже начал кричать. «Посмотри на нее! Она больше не человек!» Папа глубоко вздохнул, успокоился и сказал. «Не при маме. Давай выйдем». Существо за столом было равнодушно к нашему тону общения и вряд ли вообще понимало смысл наших слов. Но все же я согласился пойти в коридор. «Знаю, сынок. «Ее поведение странное, но немногим удавалось побывать на том свете и вернуться обратно», — шептал отец. «Дай ей время прийти в себя». «Побывать где?» — я думал, мне послышалось. «На том свете? О чем ты?» На лице папы заиграла нервная улыбка. «Сын, мы свидетели настоящего чуда, неизвестного науки. Твоя мама умерла у меня на руках». Это была не клиническая, а истинная смерть. Как я ранее считал, необратимое состояние. В таких случаях врачи разводят руками и говорят, «Мы сделали все, что могли». А мне удалось воскресить ее спустя несколько часов после остановки сердца. Не спрашивай как, я и сам еще до конца не разобрался. «Но ты видишь сам, она жива». Вернуться с того света – травмирующее событие для психики, согласен? Она станет прежней, когда пройдет реабилитацию. Снова эти обещания. Отец сам не знает, что сотворил, и пытался убедить меня в правильности своего поступка. Я был в ужасе. Он понуждал несчастную супругу к жизни, не дал ей спокойно умереть, достал ее из иного мира, лишь бы оставалась рядом. Сумасшедший! Меня так и порывало убежать из дома. Казалось, этот кошмарный сон не закончится никогда. Но я переоценил терпение моего отца. Кто бы мог подумать, что и у его одержимости есть границы? Он пытался научить маму чему-то еще, кроме стирки. Хотел, чтобы она произнесла хотя бы пару слов, подала любой знак, похожий на разумное поведение. Все это не имело смысла. В отце копилось раздражение и вырывалось наружу короткими вспышками гнева. Никогда раньше такого не было. Похоже, он перестал видеть в этой женщине свою жену. Теперь ему ничего не стоило назвать ее тупой скотиной или бесполезной тварью. От папы все чаще несло алкоголем, и я старался держаться от него подальше, поселился в маленькой комнате на втором этаже. И вот однажды за матерной тирадой отца последовали звуки борьбы, что-то гремело и падало, пока я бежал на первый этаж. Но потом резко стихло. Мама шла по коридору, направляясь в подвал. Опять понесла что-то на стирку. Я бегал по комнатам, искал отца и не мог найти. Он не откликался на мой голос. «В какой же он комнате? И зачем наш дом такой огромный и темный?» Я наступил на что-то густое. Носок пропитался влагой. Бегая по первому этажу, я и не заметил, что весь пол в кровавых пятнах. Дорожка из капель тянулась к лестнице вниз. Легко было догадаться, это кровь отца. Вряд ли у мамы она такая же свежая и теплая. Странно, что моей реакцией стало удивление, а не ужас. Из-за постоянного напряжения я привык бояться. Это стало фоновым чувством. В подвале гудел мотор и плескалась вода в барабане. Я представил кучу запятнанной одежды, которой срочно понадобилась стирка. Не знаю, почему я не побоялся спуститься туда. Не чувствовал угрозы, пока не увидел, что там творилось. Мама сидела на стиральной машинке в хищной позе. Пальцы скрючились, будто когти, а глаза сверкали яростью. Под ней шипела и булькала вода. Какой-то тяжелый предмет перекатывался и ударялся о стенки барабана. Что-то скрипнуло под дверце и стерло кровавую пену. Теперь я разглядел. Там вращалась оторванная голова отца.